Глава шестая. Злата. «Адуванов!» Раздается пронзительный звук свистка. «У тебя что, глаза на затылке? Ты уже четвертую шайбу пропускаешь?» Это первое мое замечание от тренера. Евгений Геннадьевич оказался человеком с непростым, скажем так, характером. Придирчивый, требовательный и не признающий слабость. Деспот одним словом. «Знаю, знаю, так и выращивают олимпийских чемпионов и в целом чемпионов, но я же девочка». К счастью, об этом никто не догадывается. В противном случае Евгений Геннадьевич дал бы мне пинок под зад еще на подходе к летовой арене. Я на самом деле удивлена, что это первое замечание, потому что всем, кроме, разумеется, Клюева, тренер уже напихал по самой неболуй. «Исправлюсь, тренер». Нарочито, сделав голос низким, кричу. От ребят опять слышатся смешки. Меня целый вечер подкалывают из-за колоса. Под шлемом жутко чешется голова в кульке, а на лицо я наложила что-то вроде крема. Ну, чтобы на случай, если кто стал присматриваться, не узнал во мне девушку. Я одевалась первая. Поэтому, когда ребята зашли в раздевалку, уже была в шлеме экипировки. Не передать словами, сколько я испытала стресса, когда целая толпа хоккеистов начала стягивать себе себя одежду. Я, естественно, сразу же ориентировалась под каким-то глупым предлогом. Мужской стриптиз в программу не входил. Не то чтобы я против, но... Уф, неловко как-то. Евгений Геннадьевич с меня переключается на других. Больше всего достается защитникам. Сегодня тренер пробует разные связки в звеньях, что-то себе записывает в блокнот, важно кивает головой и даже о чем то советуется с Клюевым. Да этот кретин и вправду авторитет. С чего бы спрашивается? Понятное дело, что он капитан команды, но только слепой не заметил, что Клюева тренер выделяет. Тоже мне звезда местного разлива. Конечно, шайбы я пропускаю. Хотя бы потому, что если их не забивают, то тренер тоже недоволен, но не четыре раза подряд. И все же тренировка у девчонок и парней отличается. У нас меньше напора и накала, больше хитрости и ловкости, а не грубой силы. Парни-хоккеисты прут на пролом. Не жалея впечатывают друг друга в борт, а это даже не матч с соперниками, обычная тренировка. Первая в сезоне. В итоге со льда я чуть ли не выползаю, проклиная своего близнеца до седьмого колена. Нет, я этого засранца заставлю мне еще диплом писать. Да я же завтра просто не встану с кровати. Что, Адуванов, не привык к таким нагрузкам? Сильно хлопнув меня по спине, спрашивает Никита Дроздов, наш нападающий. От сильного хлопка я спотыкаюсь и, не поднимая головы, ворчу. Геннадьевич, зверь, он всегда такой. Сегодня еще в хорошем настроении, так что лучше привыкай, а то мы тебя отсюда выносить будем. Главное, чтобы не вперед ногами. Иронично хмыкаю, на минутку забывая, что я вообще-то в образе парня. Испуганно кашусь из-под шлема на Дроздова, но тот, к счастью, уже отвлекся на девчонку из группы поддержки. Фух, пронесло. Захожу в раздевалку со всеми, долго расшнуровываю и снимаю коньки, еще дольше копаюсь в железном шкафчике, перекладывая вещи из места на место, пока парни обсуждают всякую чепуху. Ну, клюв, у тебя как будто вообще перерыва не было. Мы все еле ходим, а ты огурцом держишься. Господи, помилуй, еще чуть-чуть, и Сережа Анисимов ему в ноги кланяться начнет. Да, Клюи в хорошей форме, но тренер и ему замечания делал. А значит, есть над чем работать. Всегда есть над чем работать. Еще бы. У него ж дядька в сборной играет. Это у них семейное. Я просто все лето занимался, а не по тусовкам шлялся. Закатывая глаза, фыркает капитан. Такое впечатление, что его бесит повышенное внимание. Хотя с чего бы это? Помнится, он любит, когда девушки перед ним на коленях. Разве не это он сказал в нашу первую встречу? Ой, святоша какой! А кто у Петрова полбара в одно рыло всосал? Подкалывает капитана Дроздов. Ой, иди ты! Клюев отворачивается. Ребята идут в душ, кто-то выходит, кто-то заходит, потому что на всех кабинок не хватает. Нет, душ меня не смущает. А вот то, что они расхаживают в одних, чёрт побери, полотенцах, очень даже. Повернувшись, достаю смарт и с деловым видом принимаюсь в нем копаться. Я убью тебя, Тёмоч. Всё так плохо? Тебя рассекретили?» Моментально отвечает близнец. «Нет, но если ты не выйдешь на тренировки через неделю, то меня увезут отсюда в реанимацию, и больше у тебя не будет сестры». Да ладно тебе, не драматизируй, ты ж боец золотца. Вот паршивец. Неожиданно я слышу звук упавшей ткани, точнее, полотенца. Поднимаю голову и, клянусь, мои глаза чуть не вылетают из орбит. Прямо перед собой я вижу голую, круглую, подтянутую задницу Кузнецова. Резко отворачиваюсь, стукаясь больно шлемом об дверь. Чёрт, чёрт, чёрт! «Эй, ты чего, Адуванов? Да сними-то уже этот шлем!» Хватает меня за плечо кузнецов. Он до сих пор не одетый, и парня ничего не смущает. Отскакивают точно как от огня. «Да забыл что-то, пойду в душ». Гробым голосом сдавленно выдавливаю. Схватив полотенце, банные принадлежности и одежду, стрелой несусь в душевые. Меня спасает только то, что все заняты своим делом. И никого не волнует, почему я переодеваюсь в самой душевой кабине, которая, спасибо Господи, закрывается на щеколду. Только тут снимаю шлем и всю экипировку. Долго я так скрываться точно не смогу. Это сегодня все ребята на адреналине, и есть что обсуждать. Тёмычу гипс должны снять в конце недели. А это еще минимум две тренировки. И как это пережить, и при этом не попасться? Нужно, наверное, заходить последний в раздевалку, а не со всеми. Или переодеваться в другом месте. Точно. В следующий раз поищу какую-нибудь кладовку, и после трени незаметно исчезну. Я новенький, меня не заметят. Собственно, с такими мыслями я принимаю душ, слушая, как вдали раскатисто смеются парни, как хлопают дверцы душевых, когда кто-то заходит или выходит. Наконец-то, когда тишина становится мертвой, я одеваюсь и, боязно выглянув из кабинки, внимательно осматриваю помещение. В душевых никого. Потом буквально на носочках подкрадываюсь к раздевалке и выглядываю за угла. Расслабленно выдыхаю, тоже никого не замечая. Более того, все ящики закрыты, а значит, все ребята уже ушли. Обуваюсь в кроссовке, хватаю тяжеленную сумку с формой и клюшку. Сердце отбивает неровный ритм, а дыхание сбитое от пережитого стресса. И тем не менее, я с шальной улыбкой от того, что все идет по плану, смело открываю дверь и выхожу в коридор и тут же натыкаюсь на Клюева. Он, похоже, как раз собирался заходить в раздевалку. Моя улыбка быстро меркнет, а сама я шокированно моргаю. Клюев таращится на меня, так точно у меня выросла вторая голова. Потом озадаченно хмурится, замечая сумку и клюшку. А говоришь, что не преследуешь меня, златинда? Тем не менее начинает разговор с другого, криво ухмыляясь. козел. У меня тут вообще-то брат тренируется. Быстро нахожусь. Попросил забрать форму. А опять? Теперь его глаза подозрительно прищуриваются, а сам он оглядывает мою стройную фигурку. цепка, оценивающе. И мне это очень не нравится. Потому что, несмотря на все стереотипы о спортсменах, Клюев легко сопоставляет факты и выстраивает логическую цепочку. У него это... Прикусываю губу, отчаянно пытаясь придумать какую-то отмазку. И мой мозг, предатель, ничего не может выдать, кроме как несварение. Еле продержался до конца тренировки. Побежал в туалет. Попросил забрать форму, а то боится, что закроют раздевалку. Прости, Тёмыч, но лучше так, чем пинок под зад из команды. Ну-ну все еще подозрительно щурясь, протягивает, мол, поверил мне. А я вот чую, что на волоске вишу. И тут помощь приходит, откуда не ждали. «О, Клюв, я тебя везде ищу, а ты тут девушку очаровываешь», раздается задорный голос Никиты Дроздова. «Это сестра Дуванова, представляет меня Рома, «златинда». «Златинда?» Непонимающе смотрит на меня Дроздов. Злата, приветливо улыбаюсь, сердито зыркая на Клюева. И нет, Клюев меня не очарует даже за все деньги мира. Никита присвистывает и, кокетливо подмигнув, спрашивает. А у меня шансы есть? Не успеваю я ответить, как Клюев вставляет свои пять копеек. Дрозд, с ней связываться опасно для жизни. Ты ей комплимент, а она тебе клюшкой по горбу. А ты со своего опыта рассказываешь. Не теряется Никита, чем, к слову, мне очень импонирует. Просто некоторые сперва руки распускают, а уже потом комплименты делают. Мой намек весьма прозрачен. И Клюев понимает, что это камень в его огород, отчего его лицо приобретает мрачное выражение. «А я лучше клюшку понесу тогда». Дростов не переставая флиртовать, буквально выхватывает у меня клюшку, затем сумку, и только потом додумывается спросить. «А где, кстати, сам Адуванов?» Мы почему-то переглядываемся с Клюевым, а потом он отвечает. «По делам отошел, будет скоро. Идем в холл ждать». Пока мы идем к холлу, я пишу Тёме истерическое смс. «Ты где ходишь? Меня чуть не спалили». Я уже захожу в Ледовый дворец. Приходит СМС от Тёмы. Быстро беги в сторону туалета и выходи оттуда. И держись за живот. Что ты про меня уже наплела? Негодование близнеца прямо ощущается через сообщение. Но ничего, он это переживет. Пять минут позора – ничего. По сравнению с тем, как мне машет ручкой последняя нервная клетка. Потом расскажу. Мы успеваем, или же Тёмыч успевает мимо нас проскочить, потому что буквально через минуту он выходит со стороны туалета, держится за живот и с кислой миной подходит к нам. «Ты как?» – как бы заботливо спрашиваю у брата. «Нормально». Буркает уже явно понимая, что я наплела его товарищем по команде. «Так, Адуванов, держи свою поклажу». Передаёт клюшку и сумку Драстов. Выглядишь совсем бледным. А сестра у тебя красивая. Может, номерок даст? Тут Драстов переводит игривый взгляд на меня. Но не дать не взять мартовский кот. Вот флиртует со всеми подряд. У него этих номеров девчонок, как у меня сегодня забитых шайб. Не может. Почему-то в один голос рявкают Тёма и Клюев. Если Артём действительно как будто на физическом уровне не переносит ко мне подкаты со стороны парней, то какого лешего, спрашивается, Клюев, свой, простите, Клюв открыл? Ладно, ладно. Подняв руки ладонями вверх, мол, сдаюсь, произносит Дроздов. У тебя тут такая защита, Злата, что фиг пробьёшься. Я вяло улыбаюсь парню. Забавный он, лёгкий на подъём. Но бабник жуткий. Дроздов быстро прощается с парнями, все же развязно мне подмигивает, после чего удаляется. «Ну мы пойдем, Клюв!» Подталкивая меня в спину, нервно говорит Тёма. «Ага, идите. Хорошего вечера. И это...» Взгляд Ромы красноречиво опускается на живот близнеца. «Не болей!» «Спасибо!» С натянутой улыбкой отвечает близнец. Парни пожимают друг другу руки. А вот мы с Клюевым только обмениваемся скупыми кивками и недовольными взглядами. Точно два ребенка, не поделившие в песочнице игрушки.